Глава. Десятая. Наверное, даже хорошо, что мы с Решелом перебрались в этот заброшенный, всеми забытый замок. Я обещала Эрэшу расслабиться и просто наслаждаться временем свободы, что еще осталось, но все чаще меня угнетала мысль «времени так мало, да ужаса мало». Мы больше не виделись с Решем так часто, как раньше. Он приходил только поздно вечером и оставался ненадолго, а потом снова уходил. В один из дней не пришел вообще, зато с Решелом занимались чаще. Решел, как мой охранник из замка не отлучался, и заняться ему здесь было особенно нечем, так что большую часть времени он изгалялся, в смысле учил меня, тренировал. И это было как раз кстати. Я смогла погрузиться в учебу почти полностью, не отвлекаясь на все остальное. Это правда, на наших встречах с Решем тоже сказывалось. К моменту его прихода я чувствовала себя выжатой как лимон. Была вяла и засыпала почти на ходу. Один раз действительно заснула прямо в кресле. Проснулась уже ближе к утру в кровати. И это меня напугало. Нет, не то, что я проснулась в кровати, а то, что заснула при Ирэше. Ведь это значит, что я начинаю ему доверять? Сегодня не заснула. Может быть, потому что Ирэш заглянул совсем ненадолго и отправился беседовать с Решелом. Поначалу я даже взбодрилась и решила дождаться. Вдруг после разговора Ришел придет ко мне, чтобы поведать что-нибудь крайне любопытное. Это его любовь к болтовне на запретные темы, на которые Иреш никогда бы со мной не заговорил, была очень даже кстати. Но, увы, дождаться не получилось. Время шло, а ко мне никто не приходил. Ничего, завтра выпытаю у Решела, о чем говорили. А пока я отправилась в ванную освежиться перед сном. Вернее, собиралась отправиться, потому что в этот момент... Окно разбилось. Поразительно тихо, но я услышала шелест и вовремя обернулась. В комнату влетел мужчина в капюшоне. Я призвала щит, защищаясь, но тут мужчина сбросил капюшон с головы, и я узнала Дайта. «Что ты здесь делаешь?» «Спасаю тебя! Убирай щит и пойдем. Дайт потянулся ко мне, но я отступила. «Как ты узнал об этом месте?» «Амулет связи. Это высшая магия. Ты о такой просто еще не знаешь». «Значит, амулет сработал как маячок?» «Прекрасно. Я действительно не знала, что такое возможно. А Дайт, похоже, перестраховался. Какой молодец!» «Лайла, хватит упрямиться. У нас мало времени!» «Я не нуждаюсь в спасении, Дайт!» «Что ты несешь? Тебя заперли в замке Императора. А когда тебе исполнится восемнадцать...» 18... «Послушай, Дайт!» — перебила я. «Щит по-прежнему не убирала. С ним я как-то чувствовала себя спокойней». Вот ведь странно, в какой-то момент я была готова довериться Дайту, а сейчас ощущала что угодно, но только недоверие. Все, что я делала последние шесть лет своей жизни, это боролась. Боролась за то, чтобы обрести свободу от демона, который поставил на меня метку. И чем меньше времени остается, тем важнее это для меня становится. Сейчас важно только одно — освободиться от демона. «Я помогу тебе!» «Дайт, просто дай мне сказать, не перебивай!» «Меня никто не удерживает против воли». «Да, я не хотела здесь оказаться, но с тех пор, как Ираж забрал меня из замка твоих родителей, многое изменилось. И сейчас гораздо больше шансов обрести свободу, если я останусь здесь. Ты не должен рисковать ради меня. Убийство демона – это серьезное преступление. Убийство одного из правителей не простят никому и никогда. На тебя откроют охоту. Я не хочу, чтобы ты постоянно скрывался из-за меня». «А так и будет, даже если ты сможешь убить демона и освободить меня». «А еще и Рэш...» Голос дрогнул, но я продолжила. «Не отпустит меня. Не позволит нам с тобой быть вместе. И тогда все, что ты сделаешь ради меня, потеряет смысл. Уходи. Просто уходи сейчас. А со мной все будет хорошо». «Мне вот интересно». это усмехнулся как-то недобро. «Ты сейчас обо мне беспокоишься или о том, чтобы я все не испортил?» «Ты не можешь испортить». Я покачала головой. Я на самом деле не хочу, чтобы ты пострадал. Я пострадаю только в одном случае, он с грустью улыбнулся. И в этот момент в окно ворвалось сразу несколько человек в капюшонах, а их лица дополнительно скрывала магическая дымка. Я прикрывалась щитом, но его атаковали сразу несколькими заклинаниями. Удар получился не слабый. Щит остановил большую часть магии, но меня все же подбросило. Я отшвырнула к дивану, спиной к которому я как раз стояла. Все пришло в движение, я подскочила, снова призывая щит. Атаковать не успела. Но в этот раз удары пришлись не одновременно, последовали один за другим. Так что я успела дважды укрепить готовый было разрушиться щит. Продолжая защищаться, запрыгнула на диван и юркнула за спинку. Это позволило дважды ударить, прежде чем диван взорвали. Маги подступали ко мне с разных сторон. Щит пришлось сделать круговым и это очень сильно выматывало. «Лайла, держись, я иду!» Дверь слетела с петель, в комнату ворвался решал. Но не один, на него наседала чуть ли не толпа магов. Правда, толпа эта стремительно редела. Так вот почему он не появился в тот же миг, стоило напасть на меня. Его не пускали, на него тоже напали. Сколько же их? И где Дайт? Я торопливо осмотрелась, но не нашла знакомого лица. Может, он тоже набросил на голову капюшон и теперь нападал на меня вместе со всеми? Отбросив магов мощной волной магии, Решел рванул ко мне. Я устремилась к нему, чувствуя, что еще немного, и силы закончится. Если бы не целый день тренировок, если бы я не была так вымотана... За спиной Решелла что-то мелькнуло, а мгновением позже на него набросился один из уцелевших магов. Подхваченный вихрем магии подскочил над плечом демона, замахнулся и вонзил кинжал ему прямо в сердце. Все это произошло за доли секунды. Я закричала уже после, но было поздно. Ришел вздрогнул и широко распахнул глаза. Искра жизни в них стремительно тускнела. Магон отбросил, наверное, убил. Настолько мощная была волна магии. Тело Решела рухнуло на пол. Вместе с криком из меня вырвалось что-то еще. Магия. Какая-то незнакомая и совсем непонятная. Во все стороны разлетелись острые иглы льда, в воздухе тут же стало морозно. Часть магов смогла укрыться за щитами, других я раскидала. Одного, кажется, прошила ледяной иглой насквозь. Он съехал по стене, а из его груди вытекала кровь. А потом меня вырубило заклинанием, угодившим в спину. Я приходила в себя медленно, голова раскалывалась. Похоже, сильно по мне шандарахнуло этим заклинанием. И тут я вспомнила, что произошло. На нас напали. Аришел погиб? Его убили? Не может этого быть. Я попыталась вскочить, но тут же со стоном упала обратно. Куда упала, кажется, на кровать. Что я делаю на кровати? А может, мне все приснилось? Увы, когда открыла глаза, оказалось, что комната незнакомая и очень скудно обставленная. Кроме кровати, шкафа и старой тумбы нет больше ничего. Это точно не замок Эреша. По крайней мере, не тот, где я должна находиться. Это произошло на самом деле. На нас напали. Меня похитили, решало, убили. Потому что никто не выживет после ударов в сердце. Даже демоны. Демоны, как правило, таких ударов не допускают. Но как-то это все же случилось. Может, я что-то неправильно поняла? Не увидела чего-то важного? Или мне вообще показался тот кинжал? Решал, не мог погибнуть. Просто не мог. Дверь комнаты открылась, вошла служанка. В руках она держала кружку с какой-то жидкостью. «Этот отвар поможет вам прийти в себя после атакующего заклинания. Выпейте, вам станет легче», — сказала она, протягивая кружку. С трудом приподнявшись, кружку все таки взяла. Поднесла к лицу, принюхалась. «Пахнет, как положено. Я узнала по запаху этот отвар». В него невозможно подмешать что-то постороннее, сразу испортится и сам отвар, и его запах. Значит, ничего лишнего здесь нет и быть не может, служанка не соврала. Отвар на самом деле помогает справляться с последствиями многих заклинаний, в основном как раз тех, которые лишают сознания. Кто-то решил позаботиться о моем самочувствии? Странно. Спорить не стала, поглядывая на служанку из-под ресниц, медленно пила отвар, а заодно размышляла. Подействует он только минут через пятнадцать. Служенка уйдет прямо сейчас, как только убедится, что я послушно все выпила. Но если ее схватить, то, возможно, удастся заставить провести меня к выходу. Как сделать, чтобы она меня не обманула? И смогу ли я сделать хоть что-то сейчас, когда так дико болит голова? Ох, как бы сейчас пригодилось ментальное воздействие. Но чего нет, того нет. Его проходят только на последнем курсе, на восьмом. И то у людей ментальная магия весьма слабовата. Даже демонам дается не всем, а такой уровень, каковым обладает Рэш, недоступен, наверное, больше никому. Я сделала последний глоток и протянула кружку. Служанка взяла ее, и тут я схватила девушку за запястье, дернула к себе и развернула, чтобы прижаться к ней со спины. Второй рукой закрыла рот, прошипела на ухо. «Ты будешь слушаться меня, поняла?» Служанка замерла, боясь пошевелиться, и я повторила. «Поняла?» Она неуверенно кивнула, а у меня к тому моменту закружилась голова и очень захотелось упасть на кровать. Держалась только усилием воли. Что ж, раз поняла, значит выдвигаемся. Первым делом прислушалась к себе. «Кажется, немного воспользоваться магией все же смогу. Чем-нибудь простеньким. Голова, конечно, взорвётся от боли, но что поделать. Я должна быть уверена, что служанка от меня не сбежит, а удерживать ее постоянно сил точно не хватит». Не в таком состоянии. Нужно продержаться пятнадцать минут, пока отвар не поможет. Но за эти пятнадцать минут тоже нужно многое сделать. Выдохнула заклинание, призывая магию и направляя. Служенка вздрогнула, когда ее обхватил прохладный, на ощупь чуть липкий поток. Я отстранилась и... рухнула на кровать. Конечно, совсем не собиралась падать, но боль в голове взорвалась столь сильная, что хотелось взвыть схватилась за голову и закусила губу, чтобы все же сдержаться. «Ну же, Лайла, давай, нужно подняться. Нельзя лежать все 15 минут. За это время многое может измениться, и не в лучшую сторону. Даже если служанка не сбежит, а она теперь не сбежит, хотя бы в этом можно быть уверенной». Перекатилась, поднялась на четвереньки. Краем глаза отметила, что служанка стоит на месте и чуть подрагивает от страха. Это не ментальное подчинение, но заклинание сковало ее. Теперь она сможет пошевелиться, только если я прикажу. Правда, от обмана это все равно меня не убережет. Поднимайся немедленно, Лайла. Мысленная пощечина помогла прийти в себя хотя бы немного. Я сползла с кровати и даже как-то умудрилась встать на ноги. А теперь ты отведешь меня к выходу. Ты знаешь выход, который не охраняется? Служанка стояла, не двигаясь хотя, по идее, теперь могла и заговорить, и кивнуть. Я обошла её, вперила строгий взгляд в испуганное лицо с широко раскрытыми, даже выпученными глазами. «Ты знаешь, выход, где охрана меня не заметит?» Служанка продолжала молчать. «Послушай», — я поморщилась от очередного приступа головной боли и тут же попыталась изобразить на лице что-нибудь маньячное, чтобы впечатление сильнее произвести. «Если ты...» — прошипела я. «Не поможешь мне, то останешься так стоять навсегда. Уж поверь, никто другой, кроме меня, не сможет снять это заклинание. Так что сейчас мы выйдем из комнаты, и ты проведешь меня незаметно мимо охраны. Все ясно? Или придумать что-нибудь еще, что убедит тебя быть послушной?» Кажется, служанка впечатлилась. Даже всхлипнула, неуверенно кивая. «Спасибо решало. Именно его маньячный образ я держала в голове. Но нет, он не мог погибнуть». «Сейчас об этом думать не стоит. Ни в коем случае». Идем. Я схватила девушку за руку и поволокла к выходу. Она послушно последовала за мной, но это действие заклинания заставило ее. Теперь она могла делать только то, что я позволяла. Правда, лишь в ближайшие двадцать минут. Но получается, у меня будет целых пять минут, когда я уже приду в себя, а служанка еще не сможет позвать стражу. Пока, увы, головная боль не проходила, а только усиливалась. Идти тоже было тяжело. Ноги норовили подкоситься, но я упрямо держалась. «Нужно идти. Нужно!» Я успела сделать два шага за порог, когда вдруг на кого-то наткнулась. «Что же ты так себя не бережешь? Я же не просто так дал тебе целебный отвар!» Мужчина в капюшоне и тьмой вместо лица махнул рукой, освобождая служанку, а меня, обхватив за плечи, затолкал обратно в комнату. Я пыталась сопротивляться, честное слово, пыталась. Просто из-за отвратительного самочувствия получалось как-то вяло. Так что мужчина без труда победил, отволок меня к кровати, заставил лечь и ушел, пообещав, что наша встреча состоится, как только отвар наконец подействует. Служанок ко мне больше не пускали. Не хотели, наверное, давать поводов для очередных попыток побега. Я понимала, конечно, что нужно действовать. Снова попытаться подняться, обследовать комнату, искать выход, делать хоть что-нибудь. Но не могла просто не могла, потому что головная боль даже не думала затихать. В какой-то момент она стала настолько сильной, что соображать уже не получалось, а потом резко все прекратилось. Отвар снял все последствия от заклинания. Я поднялась, повертела головой из стороны в сторону, боль на самом деле прошла, будто ее не было. Отлично, значит. Дверь отворилась, вновь вошел мужчина. «Наверное, тот же самый, хотя кто их под капюшоном разберет, да еще с маскировочной магией?» «Как себя чувствуешь?» «Голос? Нет, он не показался мне знакомым. Суровый, почти сухой, жесткий, Но голос тоже можно замаскировать при помощи магии». «А вас это волнует?» «Не волновало бы, не стал бы тратить на тебя отвар». «Какое благородство!» — я фыркнула. «Страха почему-то не было. Куда больше меня волновала судьба решела. Пока не увижу, что он мертв окончательно и безоговорочно, ни за что в это не поверю. А за себя бояться просто бессмысленно. Сколько времени осталось? Да чуть больше недели, всего лишь. Потом от людей меня заберет демон, тот, кто поставил метку. Или все же Ирэш вновь сумеет отыскать? Да он все здесь пока мушку разнесет за брата. Вижу смелая очень, хмыкнул мужчина. Что ж, это хорошо. Не будешь трястись во время разговора. И приказал: поднимайся. Пойдем. Я спорить не стала, поднялась. Слабость в теле еще оставалась, но она тоже быстро отступала. Хорошая тварь, качественный. Скоплю силы и, возможно, даже смогу ответить чем-нибудь магическим. Когда я поравнялась с мужчиной, он обхватил меня за плечи и вывел из комнаты. Мы оказались в темном коридоре, освещенном факелами на стенах. Прошлый век какое-то честное слово. Но комментировать увиденное, конечно же, не стало. Я вообще предпочитала помалкивать всю дорогу, помалкивать и запоминать. Не как вернуться в комнату, а все эти повороты, которые, вполне возможно, могли бы привести к выходу. Как ни странно, на пути так никто и не встретился. Ни одного стражника. Похоже, меня притащили в какое-то логово. Логово сопротивления? И все бы ничего, я бы даже не против с ними пообщаться лицом к лицу, так сказать, если б не терзали мысли, а решали. Мужчина привел меня в просторный темный зал. Правда, с нашим появлением загорелось сразу несколько свечей. Взору предстал длинный стол. Мой проводник заставил меня сесть с торца одной его стороны, сам же уселся напротив. Увы, на меня он посадил не у входа, как раз-таки с противоположной стороны в глубине зала. Видимо, еще одна предосторожность, чтобы не было соблазна сбежать. Но я все равно попытаюсь. Вот подгадаю момент и обязательно попытаюсь. Может быть, только дождусь возвращения в комнату. Тогда будет все же больше шансов. Если меня туда, конечно, вернут. На всякий случай предупреждаю. На слуг больше не нападай. все равно ничего не получится. Я сильнее тебя и опытнее. В зал вошли слуги, принялись накрывать на стол. Разнообразных блюд наготовили, как будто у нас здесь светский приём. Дайт, это ты? Я прищурилась, всматриваясь в темноту под капюшоном. С чего ты взяла? Столько заботы, я неопределенно повела плечами. Сначала целебный отвар, теперь вот ужин, достойный высокого лорда. Я подумал, ты проголодалась. После целебного отвара на самом деле нападает дикий голод, даже если поесть перед тем, как выпить отвар. Сначала ждешь, когда полегчает, а потом набрасывается голод. Я уже начала его ощущать, но не собираюсь есть за одним столом с этим безликим. Не стоило беспокойства. Зачем я здесь? Для начала затем, чтобы мы могли спокойно поговорить, и никто нам не помешал. «Что ж, говорите», — разрешила я. Откинувшись на спинку стула, демонстративно скрестила на груди руки. «Хорошо, значит, сначала поговорим, а поужинаем потом», — со спокойствием откликнулся мужчина. «Дайт или не дайт?» «Дайт тогда пропал, с момента нападения я его больше не видела, но ведь он сын высокого лорда» вполне может быть не только связан с сопротивлением, но и руководителем. «Как ты уже могла догадаться, я участник сопротивления». «Только ли участник?» «Может быть, не только». В его голосе послышался смешок. «Но это сейчас не имеет значения. Я хотел поговорить о тебе. Я все знаю. Тебя зовут Лайла, ты училась в магической академии и шесть лет скрывала наличие метки собственности». «Потом попала на глаза императору Шатеху. Он наплевал на правила и, похоже, собирался завладеть чужой собственностью. Я даже знаю, кто поставил на тебе метку. Ледяной демон, один из двух правителей. Зейран Арцегивэй». Он замолчал, давая мне возможность осмыслить сказанное. Наверное, хотел произвести впечатление, но я всматривалась в черноту под капюшоном и пыталась понять, дайт или не дайт. Говорит как-то иначе, совершенно другие интонации. Не похож на Дайта. Этот кажется жестче. Однако ведь рассказывает как раз то, что знает Дайт. Может, Дайт связан с сопротивлением, а это его предводитель? Вытащил из Дайта всю информацию, чтобы теперь ею воспользоваться. Вот только непонятно, как и зачем. Какой толк от меня? И тут я кое-что вспомнила. До того, как я отключилась, произошло нечто странное. Ледяные иглы, морозный воздух... Что это было? Неужели этой магией воспользовалась я? Но люди так не могут. Я взяла себя в руки и ответила как можно спокойней. «Не беспокойтесь, заклинание одного из ваших подчиненных не отбило мне память. Я все прекрасно помню». Кажется, даже темнота под капюшоном приобрела удивленный вид. Впрочем, мужчина быстро с собой справился. «Я хотел, чтобы ты понимала. Я все о тебе знаю». «Лукавить и что-то скрывать не имеет никакого смысла. А теперь скажи мне, Лайла, ты ненавидишь демонов?» «Ого, вот это начало. Вы собираетесь посвятить меня в борцы с демонами? Я должна сейчас заорать, как дико ненавижу демонов, потребовать доспехи, дать присягу и броситься крошить их направо и налево вместе с вами?» «Что за скептическое отношение?» — хмыкнул мужчина. «А ведь я говорил совершенно серьезно. Серьезно? «Отлично, давайте поговорим серьезно И начнем с того, что вы занимаетесь какой-то ерундой». Захотелось сесть, но разговор-то серьезный. «Ничего, потерплю. К тому же совсем не хочется принимать пищу от врага». «Объяснись!» Он тут же посуровил. «А что вы можете противопоставить демонам? Какую-то неведомую магию, которую непонятно как обрели? Боюсь, для победы этого будет недостаточно. Более того, победы не будет». «Закон Империи – вот единственное, что удерживает демонов от того, чтобы порвать всех людей на кусочки. Вы ведь не могли не знать об их кровожадной натуре? Они жаждут крови, жаждут убивать, разрушать, уничтожать. Спрашиваете, ненавижу ли я демонов? В общем и целом, пожалуй, действительно ненавижу. Ненавижу за то, что они существуют, а люди из-за этого страдают. Но все может быть в разы хуже. Если начать войну, демонов не будет сдерживать закон». Если император потеряет контроль над ситуацией, ему достаточно будет сделать одно слово «фас», и демоны сорвутся с цепи. Людей просто не останется. Чем больше я говорила, тем сильнее мой собеседник напрягался. Это чувствовалось буквально во всем его облике. Сжав вилку так, что костяшки пальцев побелели, мужчина спросил. «Значит, ты предлагаешь просто сидеть и ничего не делать?» А я уже подумала, он запустит вилку прямо мне в глаз. Но нет, похоже, просто пытался успокоиться. Его этот разговор определенно задевал сильнее, чем меня. «Я не знаю, что можно сделать. Даже не представляю. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что война между людьми и демонами погубит именно людей, не демонов». Какое-то время он молчал, потом все же произнес: «А ты казалась мне смелой». «Или безрассудной». «То, что мы делаем, не безрассудно». Мы боремся с демонами, и у нас есть сила, чтобы победить. Та самая, которая неопознанная? Ну же, скажи, что это такое, знание будет не лишним. Может быть, я кажусь тебе безрассудным, но не стоит принимать меня за глупца. Мужчина усмехнулся. Я прекрасно понимаю, что ты делаешь, но ты не получишь никакой информации. Не получишь ее до тех пор, пока не поклянешься в верности. Кому это я должна поклясться? Тебе, что ли? «Извини, но не привыкла клясться тем, кто даже лицо показать не может». Он внезапно поднялся и двинулся в мою сторону. Даже как-то не по себе стало, когда закутанная в плащ фигура начала приближаться ко мне. С опозданием сообразила, что разговаривала с ним слишком дерзко. Слишком. «Я могу показать свое лицо, но только когда узнаю, готова ли ты вступить в наши ряды», произнёс он, остановившись рядом со мной, буквально нависнув. Под этим пристальным взглядом, который я чувствовала даже из-под облака тьмы, сделалось совсем неуютно. Хотелось сжаться, спрятать глаза, но я не поддалась эмоциям. Продолжала смотреть на него твердо, уверенно. Не время бояться. Я не имею права на страх. Особенно если вспомнить, чего я боялась всю свою жизнь, это ерунда по сравнению с главным моим страхом. Все же смелая», — хмыкнул он. «Хорошо, что ты не боишься. Демонов, вероятно, тоже не боишься». «Как насчет хозяина?» «У меня нет хозяина». «Глупое заявление. Он есть, и отрицание здесь не поможет. Но я могу помочь. Сделать так, чтобы его на самом деле не стало». Я уже начала догадываться, зачем понадобилось им. «А вы знаете о недавнем императорском бале?» «Я там, конечно, не был. Я ведь человек», — он развел руками. «Но слышал. О нем сейчас много говорят». «Что вы сделали с Решалом?» «Неожиданно». Голос его прозвучал как-то странно. «Значит, беспокоишься за демона? Забыла, что демоны с тобой сделали?» «Этот демон мне ничего плохого не сделал». «И даже назвал своей невестой», — усмехнулся мужчина. «Только не говори, что ты на самом деле в это веришь». «Где Решал?» — повторила я, продолжая решительно смотреть в черноту под капюшоном. «Он выжил». Получила Даркин жалом в сердце и все таки выжил. Так что чувствует себя неважно. Я успокоил тебя. Отчасти. Значит, можем продолжить. Скажите прямо, что вам нужно от меня? Я понимаю, почему ты заговорила о Бали. Да, до меня дошли слухи, что Решао назвал тебя своей невестой. Но я более чем уверен, что этот демон не собирался брать тебя в жены. А вот и Рэш... «Ирэш проявлял к тебе поразительный интерес. Ты человек, и это кажется невероятным. Но все же, один раз он уже ворвался в замок моего подчиненного, чтобы спасти тебя. Он вытащил тебя из замка высоких лордов. Это говорит о многом, несмотря на все объявления Решала». Он смерил меня взглядом. «Ты уже догадалась, что мне нужно. Ты поможешь мне подобраться к Ирэшу». «Вы так уверены, что я соглашусь?» «А мне не нужно твоё согласие», — мужчина внезапно отстранился. «Я знаю, что Ирэш явится сюда. Я даже не стал прятать тебя слишком хорошо. Он придет, а мне останется лишь немного подождать. И подготовить ловушку, конечно». «Он не сможет. У него ничего не получится. Ирэш не попадется в ловушку. Это просто невозможно». «Тогда для чего весь этот разговор?» «Только от твоих ответов». «От твоего решения будет зависеть твоя дальнейшая судьба», — произнес мужчина. «Ты можешь остаться с нами, вместе с нами бороться против демонов и защищать людей. Невинных людей, которые страдают так же, как ты». В этот момент случилось непредвиденное. У меня заурчало в животе. Так громко, что не услышать было невозможно. Неловкое молчание, и мужчина предложил. «Пожалуй, пора ужинать», — А потом продолжим наш разговор. Поначалу я еще держалась. Смотрела на всю еду, расставленную передо мной, глотала слюни и держалась. Как ни странно, мужчина, так и не знаю его имени, даже не настаивал. С невозмутимым видом сам принялся за еду. Это было даже как-то удивительно наблюдать за исчезающей в черном облачке пищей. И все таки я не выдержала. В животе уже жгло от дикого голода так что пришлось вкусить пищу с моим похитителем за одним столом. Предварительно обнюхав все, что собиралась съесть и выпить, ни ядов, ни других зелий, например, подавляющих волю, в еде не обнаружилось. Мне на самом деле позволяли просто утолить голод. И это тоже было странно. Выходит, я им нужна. Не только для того, чтобы послужить наживкой для Ираша. Дело в магии, но я сама о ней не знала, не представляю, откуда только взялась. Я бы не удивилась, наверное, если бы снова обнаружила в себе магию и «Решала». А это нечто совершенно непонятное и необъяснимое. Никогда не слышала о том, чтобы магия ледяных демонов передавалась через метки собственности. Хотя что я могу знать? О ледяных демонах до недавнего времени даже не подозревала. Прислушалась к себе, пытаясь отыскать ту магию. Как ее вообще можно почувствовать? Нет ничего странного или необычного. Даже магия, к которой я привыкла, еще толком не восстановилась. Нужно тянуть время, потому что теперь у меня появилась еще одна задача. Не только сбежать самой, но и вытащить отсюда решала. А когда мы поели и служанки все унесли, мой собеседник снова поднялся из-за стола и направился ко мне. «Продолжим?» «Чего вы добиваетесь?» «Чего добиваюсь?» — повторил он задумчиво и внезапно почти прорычал. «Твоей верности людям?» Я невольно вздрогнула. Он оказался прямо передо мной. Казалось, сейчас схватит за плечи и швырнёт от избытка эмоций. Но мужчина сдержался, сжал кулаки. «Ты человек, Лайла. Эти демоны запудрили тебе мозги своей псевдозаботой. Да, демоны могут быть разными, если им что-то нужно. Могут даже позаботиться о своей игрушке. Но ты человек, и никогда не перестанешь быть для них просто игрушкой. Вспомни, что творят демоны». Ты закрылась в императорском замке, отгородилась от остального мира, вкусно ешь и тепло спишь, получаешь все, что захочешь, кроме свободы. Но за стенами императорского замка мир все тот же. Мир, где жестокие демоны издеваются над людьми. Превращают в рабов, заставляют служить себе против воли, истязают, причиняют боль и даже убивают. Сжигают деревни, насилуют женщин. И ты считаешь это нормально сидеть и ничего не делать? Позволять демонам творить с людьми все, что пожелают. Трусливые подло прятаться за мыслями, что если дать им отпор, станет только хуже. Мужчина наступал, давил, подавлял. Он говорил ужасные вещи, и меня потряхивало от понимания, что все это правда. Правда. Демоны истязают людей, а люди вынуждены терпеть. Принимать как должное, потому что демоны сильнее. Потому что закон на их стороне. Ужасные картины той ночи, когда на нашу деревню напали, снова вставали перед глазами. Как демоны ворвались к нам в дом, как перевернули все вверх дом, как хотели изнасиловать маму, но рассмотрев ее, побрезговали. Просто побрезговали. «Ты считаешь, так и должно быть?» Этот мужчина уже прокричал. все таки схватил меня за плечи, поднялся со стула и, стремительно пронеся через зал, впечатал спиной в стену. «Считаешь, это я злодей?» Это со мной нужно бороться, когда я просто пытаюсь сделать хоть что-то, чтобы помочь людям выбраться из-под гнёта этих чудовищ? Что еще я должен сделать? Что? Он ударил кулаком в стену рядом с моей головой. Я дернулась, но высвободиться из его хватки не смогла. Тело дрожало, по лицу против воли текли слезы. Не знаю. Громче. Я не знаю. Понимала, что он прав. Конечно, прав. Я спряталась в четырех стенах, потому что думала, что нашла решение. Для меня стало единственно важным избавиться от метки. Рядом с Ришелом, рядом с Эрэшем это казалось возможным. Но люди продолжали страдать. Я просто этого не видела, начала об этом забывать. Отгородилась мыслью, что война ни к чему хорошему не приведет. Она не приведет, и демоны получат возможность рвать людей на части, больше не сдерживаясь, утолять жажду крови за наш счет, уже не соблюдая правил. Те самые, которые позволили людям до сих пор существовать. Но так тоже не может продолжаться вечно. Нужно что-то делать. «Так что ты предлагаешь, Лайла, сидеть сложа руки и прятаться? Или воспользоваться шансом? Я понимаю, почему ты сопротивляешься. Понимаю, почему не хочешь присоединиться к нам. И Рэш завалил тебя обещаниями. Быть может, даже обещал перекупить». Обещала окружить роскошью и защитить от посягательств других демонов, но он демон Лайла, наиграется и выбросит. Быть может, даже не собирался ничего делать. Может, планировал наиграться еще до того, как отдаст хозяину? Я могу тебе помочь. Мы все равно нападем, размажем этих демонов, заставим считаться с людьми. У нас есть для этого силы. Вопрос лишь в том, будешь ли ты вместе с нами. Стоит ли нам начать за Ирана, чтобы освободить тебя? «Чтобы ты смогла к нам присоединиться». «Зачем вам, простая девчонка?» — тихо спросила я. «К тому же чужая собственность». «Ты узнаешь. все узнаешь. Просто поклянись, что будешь с нами. Встанешь плечом к плечу с нами против демонов». Я молчала и продолжала всматриваться в темноту под капюшоном. «Я обещаю, мы сможем помочь». «Ты обретешь желанную свободу, и люди тоже обретут свободу. У нас есть для этого силы». Когда-то я бы, не раздумывая, согласилась. Потому что нельзя ничего не делать. Нельзя просто терпеть. Нужно действовать, бороться. Я бы дала клятву верности и без лишних сомнений согласилась бы выйти против демонов в составе сопротивления. Что изменилось сейчас? Я на самом деле трусиха? А может быть, поверила Ирашу? «О, да». Я просто как последняя жалкая тварь поставила свою жизнь выше остальных. Спасти себя, обрести свободу — вот что стало важнее всего. А другие люди... Они ведь никогда мне не помогали. Родители не любили и продали, в Академии из года в год унижали. И только Ираш только решал, они оба проявили ко мне участие. Даже если бы не обещали помочь, все те же демоны, которых нужно уничтожить. Ну все хватит. Я не горю желанием увидеть, как Лайла разрыдается и согласится на все твои бредовые предложения. Мы резко повернулись на голос. У двери стоял решал. Живой. Даже не при смерти. По-настоящему живой и поразительно бодрый. Я начала действовать еще до того, как подумала. На каком-то рефлексе. Оттолкнула мужчину, вложив в удар магию. С ужасом увидела, как его руки от плеч и до кончиков пальцев прошивают ледяные иглы. Я не хотела... Не хотела, чтобы так. А потом замок сотрясся. Я узнала эту дрожь, прокатившуюся от самого фундамента замка. Так мог появиться только Ираш в обличье дракона.